Глава третья. д е в н д о ноября. Мир Белазов. Всем удачи, сказал Грач. Будьте осторожны, мужики. Повернувшись к маленькому, он махнул рукой и Вася кивнув, шагнул в лес. В данный момент мы находились в нескольких километрах от института, где выращивали этих злобных, здоровых, кровожадных тварей, которые к а ж д ы е три месяца нападали на города. Города, в которых у многих из нас уже были друзья, бизнес, города, которые стали нам почти что родными. Наши разведчики в лице маленького Ватарии Полукеда вернулись позавчера вечером. Мы как раз закончили обсуждать письмо этого о л и г а р х а решили, что будем с ними торговать, и составили список необходимых для нас вещей. Но ну, еще некоторые вопросы по этой теме обсудили. Выслушав их и записав особо важные моменты, отпустили уставших ребят по домам. Все-таки они там почти двое суток ползали на брюхе вокруг этого института, вернее горы, внутри которой он был расположен. Сами же начали разрабатывать план по уничтожению этого рассадника. Первоочередная задача была уничтожение всех ученых, которые там трудились. Надо было полностью выжечь это гнездо, выжечь так, чтобы потом ни одна тварь не появилась на свет. То есть пленных брать не будем. В н е в о л и они там или работают на добровольных началах, нам было все равно. Очень хорошо сработали мартышки-проводники. Вывели наших ребят на свою бывшую деревню, где они жили. Хорошо у маленького хватило ума этих двух шерстяных проводников отпустить. Дальше они действовали втроем. Оказалось не зря. Мартышки не умеют ходить бесшумно по лесу. Ватарей сказал, что хоть они и стараются, но до наших им далеко. Так что Ватарей, Полукет и маленький Вася. А ползали там все вокруг по несколько раз, прям как мы тогда вокруг шахты. Зато теперь у нас были подробнейшие разведданные. План разрабатывали долго. Вчера полдня почти над ним корпели, но вроде придумали, как будем действовать. Плюс еще отправили ребят на отправку письма Сецову. Я не поехал. в е р н у в ш и с ь казак доложил, что ровно в назначенное время действительно открылось небольшое окошко, в которое он закинул конверт с ответным письмом. В общем, повторюсь еще раз. На торговлю мы дали добро. В письме были указаны некие наши условия, предложения, как это будет выглядеть, так как опыт в открывании ворот и переправке через них различных грузов у нас уже был. И список вещей, которые мы хотели бы получить в первую очередь, взамен а л ю м и н и й много, десятки тонн, но с этим материалом у нас проблем не было. Аэродром вон битком им забит, останется только переплавить его в небольшие слитки. Письме указали, как будем держать связь, и 22 ноября готовы переправить им первую партию алюминия. От них ждем е ж заказанный товар. Первая партия будет пробная. Ничего сложного там нет, посмотрим, как они сработают. Допросили эту троицу. Как мы и предполагали, они все наемники. В общем, было у них все точно так же, как у тех двух бойцов из зимней пещеры. Из армии волились, занимались кто чем. В один прекрасный момент на них вышли люди и погонщика и предложили контракт. Куда и зачем их отправят, в контракте не указывалось. Будет приказ, вперед. Они все люди военные, к приказам привычные, тем более платят очень хорошие деньги. Кстати говоря, эта девка, ну Ромашка, всю жизнь со своим отцом моталась по гарнизонам. Девка боевая. Отец служил в каком-то спецподразделении. Вот она и н а х в а т а л а с ь разных штучек и от различных инструкторов. Она даже участвовала в нескольких боевых выходах, когда достала отца своими просьбами взять ее с собой. Как у них это прокатил, я не знаю, не интересовался. Но факт остается фактом. Боевой опыт у нее есть. Из казармы их мы выпустили, просто о т пустили, вернули им з л о т и ш к о из рюкзаков и отпустили. Правильно ли мы сделали, не знаю. Но не валить же их. Как и что тут вокруг них? Они уже знают информацию об этом мире. Они собрали хорошую и прекрасно знали, что вернуться на землю нельзя. Так что пусть думают, чем они тут будут жить. себе не звали, пусть сами решают, чем они будут зарабатывать себе на хлеб насущный. ч т о они и откуда трепаться, они тоже не будут, не будут, потому что их самих мгновенно поднимут на штыки. Калун с ними провел очень хорошую беседу и предупредил, если хоть словом где обмолвитесь, он специально даст по ним информацию нужным людям, что так мало и так вот эти трое пришли в наш мир, чтобы все разведать для своих хозяев, захватить п л а ц д а р о м а тут все разрушить. д и м а хорошо умеет ездить по ушам, в этом я убеждался уже не раз. Общество тут уже сформировалось, так что, как сказал Калун, освободившись от оков контракта, который наверняка был очень жестким. Несколько дней они будут приходить в себя, потом будут думать, что дальше. Этого пингвина, туман с грачом к нам тоже не тянули. Ему также надо вернуться в реальность, перестать думать, что он в тылу врага. Да и им всем нужно перестать, а просто расслабиться и жить. Деньги у них на это есть причем очень и очень неплохие деньги. Мля, снова дождь. ё ж и с ь и к у т а с ь в куртку и, посмотрев на небо, произнес слива, отвлекая меня от моих мыслей. Саня, не спи. Идет ворон считает. Сейчас нога попадет в расщелину какую. Перед тебя назад еще. Или паук какой укусит как большого. Хихикнул Клёпа. То пойти давай те острики, ответил я, поправляя на ходу лямки рюкзака. Мля, какой же он тяжелый. Там я оружие и боеприпасы и взрывчатка и кое-какие вещички. Нагруженными, конечно, были все как и шаки. Особенно наша группа. Всего групп было четыре. Общее количество около ста человек. Такой горьбой в мир Белазов мы перешли сегодня несколько часов назад. Затем перегрузились в уже поджидавшие нас машины и через несколько десятков километров мы на месте. Ну как на месте? При смотренном заранее нашими разведчиками местечке. Оставляем и маскируем машины и дальше пешочком. Как мы знали от Мартышек и еще лучше узнали от разведчиков, сам институт был внутри горы. В лоб штурмом мы его не возьмем. Слишком хорошо они там окопались. Колючка, зоты, доты, минные поля. Да, наверное, есть еще и скрытые огневые точки. Класть ребят естественно никто не хотел. Подтягивать артиллерию и лупить из нее тоже смысла нет. к о н т о р а т о это внутри горы. Попасть внутрь у ребят, конечно, не получилось. Охраняется там все будет здоров. Но способ проникнуть туда они нашли. Вернее, мартышки подсказали. Сами наши пацаны языка взять не могли. Нельзя. Пропажу сразу обнаружат и будут бдить еще сильнее. В итоге поступаем так: группа из пятнадцати человек, у в е ш а н н я с ног до головы оружием и взрывчаткой, проникая через этот проход внутрь горы. Там по возможности берем языка, быстренько его потрошим, узнаем где там и что минируем и с в а л и в а е м Наша задача максимально завалить различные проходы. Наверняка там несколько уровней, которые связаны между собой двумя турмия лифтами. и несколькими лестницами вентиляцию по возможности тоже, хотя там наверняка центральная. И р в а н у в основные насосы или туннель, мы перекроем поступление воздуха. Запечатав их, мы обрекаем на медленную смерть всех обитателей института. Вглубь л е с т ь никто не собирается. Можно не выйти обратно. Три другие наши группы уже более многочисленные окружают гору, перекрывают две дороги, ведущие к ней, и, если надо, начинают создавать видимость атаки, чтобы охрана отвлекалась на них, а не на нас. Ну и попутно уничтожают всех крыс, которые наверняка побегут. Также вполне возможно, что к охране придет подмога. Откуда мы не знаем, но этот вариант тоже предусмотрели. Само собой, подкрепление тоже нужно будет уничтожить. Ну а мы под ш у м о к все там минируем и с в а л ь в а е м Вот такой план. Конечно, это все гладко на бумаге, а как она пойдет на самом деле, никто из нас не знал. Самое интересное, что мы тянули жребий, кто полезет внутрь. Каждый из нас хотел сыграть в диверсанта, каждому хотелось пристрелить какого-нибудь ученого и посмотреть на то, как этих тварей там выращивают. Я оказался в числе тех счастливчиков, кто вытащил заветную бумажку с крестиком. Как-то я походу совсем с головой не дружу. Нет бы сидеть там в лесу и шмалять из гранатомета. Так нет, попрусь внутрь. Слива, который такую же бумажку не вытащил, т у т же начал о рать, что он мой личный телохранитель и никуда меня не отпустит. Тут же подключились быстрее всех собравшиеся о з и с о б р о в ц ы потом остальная личка. В итоге туман, как обычно, покрыл всех матом, но скрипнув зубами разрешил со мной отправиться Сливи и с о б р о в ц е м н е а м а чуть не заплакал, когда туман его резко обломал. Но его тут же успокоил маленький, который сказал, что покажет ему хорошую пулеметную позицию, откуда он вдовольно стреляется из пулемета. Там же около горы еще кое-какая инфраструктура этого института есть. Ну а кирпичу и лешему просто показал кулак. Некоторые из тех, кто вытащил заветную бумажку, наши командиры определили в другие группы, причем молодцы, грамотно аргументировав, что тот илиной человек должен быть именно в о н в той группе. Про жребий они не знали, это была наша инициатива, и тянули его только те из наших пацанов, кто обычно лезет в самую жопу. Я тут уперся рогом и сказал, что буду в этой группе, которая полезет внутрь. Правда, я это все говорил этим двоим ветеранам Афгана на ушко, справедливо опасаясь получить прям там в ухо, но вроде в с е о б о ш л о с ь Туман то сам с г р а ч о м в уголке на камень ножницы разыгрались, кто внутрь полезет и основную группу поведет. это нам всем по большому секрету Рыжий сказал. Он увидал, как они за углом разыгрывались. Подкалывать их никто не решился, себе дороже. Тем более, когда они вернулись назад, туман от злости был красный, как паровоз. Проиграл, ведет нас Грач. Так как внутри нас наверняка будут ждать различные ползущие кричащие и страшные до жути твари, Грач уже как командир нашего маленького отряда включил в нее мушкетеров, чем вызвал у них небывалую гордость. С Грачом я был полностью согласен. Эти психи ни хрена не боятся, в огне не горят и в воде не тонут. Правда, как сказал Ватари, когда мы в лос на люльке вниз летели, оказаться с нашими м у ш к е т е р а м и на том свете, как н е фиг делать, даже если рядом нет никакой опасности. Но Грач решил, что они идут, значит идут. Эти точно там камня на к а м н е не оставят и пленных после них тоже не будет. Сколько еще идти-то? Шипя и м о р щ а с ь от зарядившего ливня, спросил с л и в у маленького: "Почти пришли. Там о в р а ж е к будет. В нем пересидим. Нам все равно темноту ждать. И пока другие группы выйдут на свои точки. Блин, этот ливень действительно бесит. Лучше бы промокнуть сразу, чем вот так топать по лесу и то тут, то там на тебя падают капли воды. А некоторые из них каким-то образом умудряются попадать тебе за шиворот, от чего становится еще противней, как я понимаю." Но факт остается фактом. Машинально смотрю на часы. Да, до темноты еще пару часов. Как раз успеем передохнуть, переодеться и лезть в эту дырку через реку. Да, там была река, через которую нам нужно будет переправиться. Река горная, и мы справедливо предполагали, что вода в ней будет холодная. р и ф который в нашей группе тут же предложил взять водолазные костюмы из неопрена. В них мы не замерзнем, даже жарко будет потом. Но пар костей не ломит. п р я м эти гидрокостюмы с собой. Переодеваться будем тоже потом. Еще не хватало порвать его об одну из многочисленных веток. Холодная водичка быстро найдет дырку и растечется по всему телу. А костюмы прикольные. Я в таких на земле с а к в а л а н г о м п л а в а л на море. Вроде на поверхности вода плюс двадцать пять, а погрузишься метров на восемь-десять, уже холоднее. А тебе хорошо, тепло. Правда, если она в этой речке хотя бы градусов десять будет, уже хорошо. Все, мужики пришли. Шепотом говорит маленький. Отдыхайте, ждем доклад а остальных. Где Карата? спрашивает Котлета. Вон там. Маленький махнул рукой в сторону. Метров двести. Посмотрим, спрашиваю я у ребят. Все согласились. И Котлета, и Мамуля категорически отказались расставаться с своими бензопилами. Грач в принципе особо и не настаивал. Вон оба снимают их со спины вместе со специальными креплениями, в которых они их носят. И чехлы им даже сделали водонепроницаемые. У нас же и п е с к а в т а у с и много, и в воду сейчас лезть. Скинув рюкзаки и оставив их в этом овражке, топаем за маленьким. Метров сто прошли, пригнувшись, дальше ползком. Мля, как же оказывается тяжело ползти. Ладно, метров десять-пятнадцать, но сто — это все-таки тяжеловато. Разгрузка-то еще со все подряд цепляется, земля мокрая, все грязные как свиньи. Но все ползут, хочется посмотреть на бывшую деревню Мартышек и как там и что. Вон, смотрите, громким шепотом из-за каких-то кустов, откуда торчат только его ноги, говорит маленький. Только не вставайте, у них там н а б л ю д а т е л и есть. Морда у всех и з м а з а н н й Смотрим друг на друга. Да, все вон разукрашены тактической краской, как Арноль в фильме к о м а н д о Подползаю к кустам, аккуратно их раздвигаю и достаю свой бинокль. Да, уж понастроили, тут будет здоров. Первое, что бросилось в глаза, это какой-то высокий длинный коридор. По прикидкам его длина около 500 метров, и одним концом он упирается в лес, в котором видна просека, вторым в гору. Его высота метров двадцать точно, ширина вроде такая же. Это ки огромный шлюз, как при заезде в города в этом мире. Вот зачем он такой? Мы долго думали его предназначении, в итоге сошлись во мнении, что из горы выходят звери, топают по этому коридору, выходят с другой стороны и дальше через лес к лифту. около лифта, наверняка, есть какой-то сигнал, ну типа зова, который этих зверюшек и манит. Гера очень нас просил найти какие-нибудь записи по лифту или взять ученого или кого-нибудь из обслуживающего персонала, взять живым. И нужен был тот, кто знает, как в этом институте управляют лифтом, где у него кнопки, ведь звери идут по одному коридору, а потом оказываются в разных точках, а код уже дальше расползаются как большие тараканы в разные стороны. Если этим лифтом можно управлять, значит и другими тоже. Этот секрет нам бы определенно пригодился. Расстояния тут большие, да и наверняка другие лифты тут тоже где-то есть. Сам Гера и его коллеги пока решить этот вопрос с кнопками не могут. В бывшей деревне Марышек т видно множество старых каменных и деревянных домов, какие-то из них были заброшены давно и стоят полуразвалившиеся, и з а р о с ш и е различной зеленью. А х о з я й с т в о обезьян тут было совсем неплохое. Вон в бинокль вижу и сами дома, и покосившиеся заборчики, и какие-то навесы, и с а р а й ч и к и и хозяйственные постройки, трубы торчат из каждого дома. Да, у шмартышки точно разумные. Построить такое тупая и глупая обезьяна точно не сможет. В самой д е р е в н е видна парочка зданий, больше похожих на казармы, около которых стоят д е с я т к автомобилей. Там, скорее всего, охрана. Есть среди них и джипы с пулеметами на верхних турелях. Также пара ангаров – это точно склады. Еще несколько зданий поменьше. Есть дороги, которые ведут, скорее всего, вокруг горы, и большая высокая вышка, вся утыканная прожекторами. Причем прожекторы на этой вышке нереально огромные. Ну и по периметру бетонный забор, тоже метров пять в высоту, и перед ним два ряда колючей проволоки. В сам бетонный забор интегрированы гневые точки, в о н видны и бойницы, и торчащие стволы зениток, как на стене вокруг л о с И вот такая стена вокруг всей горы. Разведчики нам об этом сразу сказали. Нечего думать о том, чтобы идти в атаку на такое укрепление. Лягут все. Танков и самолетов у нас тут нет. Лупите з пушек. Ну, можно, конечно. Только сколько этих пушек тут надо? И потом не факт, что по нам изнутри из этой деревни не вмажут из пушек в ответ. Вон видны несколько замаскированных и пушек, и зениток, вышки, мешки с песком, какие-то укрытия, переходы. Мля, прям натуральная военная база. Народу тоже хватает, как тараканы туда-сюда ходят и ездят. Охраны тут д о х р е н а и больше, а сколько их внутри, мы вообще не знаем. А вон и сама река. Вдоль нее около самой воды в и д н е е т с я м о щ н ы й з а б о р из толстых металлических прутьев, сверху тоже прожекторы. Маленький показал нам место, до которого нам нужно доплыть. это вон тот огромный валун. Около него есть небольшой проход, который сами же мартышки, когда уходили, и завалили камнями, так на всякий случай. Этот проход и ведет внутрь горы. Они нам сразу сказали, что внутри этой горы много естественных проходов, залов и помещений, а вот что там понастроили уже эти захватчики, мы не знаем. Но нам главное проникнуть внутрь. Дальше разберемся. Стрёмно, конечно, но выбора у нас нет. Насмотревшись, ползём назад. Ливень кончился, но всё равно земля в лесу уже сырая, и удовольствия торчать тут без костра мало. Но разжигать его нельзя, дым могут учуять. Так что сидим, ждем, когда остальные наши группы займут позиции. Прошел еще час, начинало потихоньку темнеть. Тут я увидел, как Грач встрепенулся и сидит п р и с л у ш и в а е т с я Грач принял. Коротко ответил он, отжав т а н г е т к у на своей рации: "Все, мужики, наши все на местах, выдвигаемся. Маленький, веди. Наконец-то!" Снова стал ворчать, как старый дед Слива. Задница уже замерзла. Сейчас согреешься. Подколол его р и ф Когда переправляться через речку будем? Похватав рюкзаки и оружие, двигаемся за маленьким. Он снова ведет нас через лес. Двигаемся почти по самой его кромке, пока спустились к реке. Окончательно стемнело, но мы уже на месте. Вон здоровый валун на той стороне, а прожекторы-то у них лупят тут будет здоров, освещают все достаточно хорошо. Также слышен шум автомобильных двигателей, но у нас тут не видно, точно. Мы сидим за большими камнями. Переодеваемся. Отдает команду Грач. Ох, скажу я вам, переодеваться на холодных камнях максимум при плюс десяти в гидрокостюм, то еще удовольствие. Во-первых, холодно. Во-вторых, натянуть его на себя не так-то просто. к р я х т е матерясь шепотом и помогая друг другу, переодеваемся. В н е о п р е не сразу стало теплее. Надеваю к у п ю ш о н и специальные ботинки-сапожки. Теперь мы все похожи на каких-то японских н и д з я Ватари тут с нами нет, он бы заценил. Сверху н а п я л и в а е м бронник и разгрузку. Обвес одевать не стали, чтобы не стеснять движение. Одежду и обувь, которую сняли, прячем под несколькими камнями. Готовы? – спрашивает р и ф держа в руках гарпун. Давай! – кивает ему Грач. б а ц р и ф прицелился и стреляет из гарпуна. Деньк! р а з д а е т с я в кромешной темноте негромкий звук попадания стрелы в камни. К стреле привязана веревка. Натягиваем, крепим. Течения в этой реке достаточно сильные, он нести может на раз. А у нас с собой дохрена оружия, боеприпасов и взрывчатки в рюкзаках. Пошли. Грач первым одевает на глаза н о ч н и к и, п р и г н у в ш и с ь делает шаг в реку, держась за веревку. Ох, ж ты мать т а Он едва по пояс зашел, а его уже сносит в сторону. Один за одним входим в реку и, держась за веревку, шаг за шагом погружаемся все глубже и глубже. н е в костюме определенно тепло. Кончиками пальцев, которые мгновенно замерзли, ч у в с т в у ю какая холодная вода. В обычной одежде точно бы уже дуба дали. А б е г а т ь потом в мокрых шмотках и обуви удовольствия мало. Погрузившись почти по шее, упорно движемся вперед. Все, что на мне, тянет вниз. Рюкзак вообще перекосил у меня на спине. Смотрю по сторонам. В зеленом свете ночника видно все достаточно хорошо. А то мало ли какой особо бдительный охранник придет на бережок полюбоваться ночной речкой или отлить захочет. Вон видно, как метрах в с е м д е с я т от нас проехала машина. Речка не широкая, метров пятьдесят, но эти пятьдесят метров дались нам очень непросто. Все, мы на другом берегу. Помогаем друг другу выбраться, собираемся за большими валунами и восстанавливаем дыхание, так как сил на переправу потратили достаточно. Если бы не веревка, точно кого-нибудь унесло бы. Мы переправились. Коротко говорит в э ф и р г р а ч Добро, отвечает собеседнику, переключившись на канал нашей группы, говорит, пошли. Разбираем этот завал и внутрь. Еще метров пятьдесят перебежками, ну как перебежками. Тут особо не побегаешь, камней много, с к о л ь з к о Стараемся двигаться быстро, но аккуратно. Хорошо, что у нас у каждого ночник, а то ноги уже бы точно себя поперломали. е Вот тут показывает нам маленький на кучу камней. Там дальше проход в гору. Мартышки нам рассказывали, что они когда маленькие были, через нее лазили. Мы это пролезем? – спрашивает Колючий. – И какая длина? Метров пятьдесят, пролезем, разбираем только не гремите, встаем в цепочку. Разбирали этот долбанный проход час точно. Один за одним камни передавали друг другу и складывали отдельно в сторонки. И греметь нельзя. Река т хоть и шумит, но лишний шум от нас точно производить не стоит. Наконец-то! Послышался шепот маленького. Есть, пацаны, вон проход. Еще пару камней и все. Через пару минут уже смотрю в проход. Точно, вон какая-то дырка, вернее расщелина. В ночник хорошо ее видно, и вроде сухая, пахнет оттуда, правда, какой-то гадостью, но в принципе терпимо. Пошли. Решительно произносит Грач и, взяв свой в а л н а й изготовку, согнувшись в трипогибели, нацепив ночник, заходит внутрь этой расщелины. б л я т ь тут особо-то не развернешься, честно. Рюкзак пришлось снять, несу его в одной руке, в другой вал. Еще и ночником стараюсь за стены не зацепить. Сзади и впереди п ы х т я т пацаны. Да у з к о в а т о тут. Но вроде продвигаемся вперед, и этот небольшой т у н н е л ь круто уходит вниз. Думаю, что ниже уровня реки мы точно уже спустились. Метров через пятьдесят вижу, как те, кто шел впереди меня, особо, кстати, и непонятно кто это, так как все в черных к а б и н е з о н а х и с ночниками на мордах, сидят на корточках около большой дырки в полу. Походу пришли. Вот тут главный коридор. Начинает говорить н и д з я напротив меня. Это маленький. Я его по голосу узнал. Сейчас спускаемся в него. Проходим 100 метров и будет другой туннель, по крайней мере, должен быть. А вот что там уже понастроили, никто не знает. Мартышки нам только про этот большой коридор и туннель говорили. Снова поддерживая друг друга, опускаемся ниже. Прыгать в принципе не высоко, метра полтора. Изо рта идет пар, прохладненько тут, очень прохладненько. Да уж, как же хорошо, что мы в своих костюмчиках. Да и двигаться в нем достаточно приятно. Вроде и Бронник с разгрузкой рюкзаком уже не мешают. Кручу башкой в зеленом свете ночника вижу кучу дырок в стенах, как на сыре каком. Я еще удивился, почему мы так спокойно прошли по этому туннелю и спустились вниз. Тут т и х дырок полным полно, запаришься все заделывать.